Глава 24. Пьеса доктора талоса Эскатология и генезис. По утверждению доктора талоса драматургическое воплощение отдельных частей утерянной книги «Нового солнца». Действующие лица. Габриэль. Статуя. Великан Нод. Пророк. Месхия. Первый мужчина. генералисимус мискиана Первая женщина. Два демона Яхи. Автарх. Его помощник. Контесса. Ее горничная, два стражника, инквизитор и его помощник. Задник сцены затемнен. Появляется Габриэль в луче желтого света с хрустальным рогом. «Габриэль, приветствую вас. Я пришел, чтобы пояснить сцену. Это входит в мои обязанности. Сейчас ночь последнего дня, ночь, предшествующая дню первому. Старое солнце скрылось навсегда. Больше оно не появится на небе». Завтра взойдет новое солнце, и мы, братья и сестры, будем приветствовать его. А сейчас? Никто не знает, что произойдет сейчас. Все спят. Тяжелые размеренные шаги. Входит Нот. Габриэль. Всеведущий, спаси раба твоего. Нот. Так ты служишь ему, а мы служим не Филиму. И если он не прикажет, я не причиню тебе вреда. Габриэль. Так ты из его челяди? Как же он сообщается с тобой? Нот. По правде говоря, никак. Мне приходится догадываться, чего он от меня хочет. Габриэль, вот этого-то я и боялся. Нот, ты видел сына Месхии? Габриэль, видел ли я его? Послушай, простофеля здоровый, он же еще не родился, зачем он тебе? Нот, он должен прийти и жить со мной в землях, лежащих к востоку от этого сада. Я отдам ему в жены одну из своих дочерей. Габриэль, ты ошибся, дружок, опоздал по меньшей мере на 50 миллионов лет. Нот медленно склоняет голову, не понимая. «Если ты его увидишь...» Появляются Месхия и Месхиана. Следом за ними Яхи. Все обмношены, но на Яхи надето украшение. Месхия. Какое прекрасное место. Цветы, фонтаны, статуи. Разве это не замечательно? Мисхиана робко. Я видела ручного тигра. У него клыки длиннее, чем моя рука. Как мы его назовем? Мисхия Как он захочет, так и назовем. Габриэлю. Кому принадлежит этот восхитительный уголок? Габриэль. Автарху. Месье. И он разрешил нам жить здесь. Какое великодушие. Габриэль. Все не так хорошо, как кажется. Кто-то преследует тебя, мой друг. Тебе это известно? Месье, не оглядываясь. Тебя тоже. Габриэль. С торжеством выставляет на показ рожок, который является знаком его полномочий. Да, за мной идет он. Месье. И он уже совсем близко. Если ты собираешься протрубить в этот рог, чтобы позвать на помощь, то лучше сделать это поскорее. Габриэль. Надо же, какой догадливый, но у меня еще есть время. Золотистый свет меркнет, и Габриэль исчезает. Нот недвижим. Стоит, опершись на свою булаву. Мисхиана Я начну разводить огонь, а тебе, пожалуй, стоит заняться постройкой какого-нибудь жилища. Здесь, наверное, часто бывает дождливая погода. Посмотри, какая зеленая трава. Месьхия, разглядывая нода, да это же просто-напросто статуя. Неудивительно, что его не боятся. Месьхиана, но он может и ожить. Я когда-то слышала, что люди умеют творить из камня себе подобных. Месьхия, когда-то. Да ты же только-только появилась на свет. Вчера, я полагаю. Месьхиана, вчера? Не знаю. Месьхия, я же еще совсем дитя. Помню только, как я вдруг увидела свет и тебя. Ты говорил солнечным лучом. Не с солнечным лучом. Это было... По правде говоря, я еще не придумал этому название. Месь Хиана. И тогда я полюбила тебя. Появляется Автарх? Автарх. Кто вы такие? Месь Хе. Если уж на то пошло, кто ты такой? Автарх. Хозяин этого сада. Месь Хиа кланяется, а Месь Хиана делает реверанс, хотя на ней нет юбки, чтобы ее приподнять. Месь Хе. Мы только что имели беседу с одним из твоих подданных. Теперь, когда я об этом думаю... Меня поражает, до чего же он похож на твое августейшее величество. Только он был... автор помоложе? Месье, во всяком случае, на вид. автор что ж, это неизбежно. Но все равно я ему этого не прощу. Я тоже был молод. И хотя, конечно, гораздо менее хлопотно иметь дело с теми женщинами, что ближе тебе по твоему положению. Но, молодой человек, я думаю, ты мог бы меня понять, если бы оказался на моем месте. Какая-нибудь молоденькая горничная или деревенская девчонка которую можно купить за пригоршню серебра или кусок бархата, ей и не придет в голову в самый неподходящий момент требовать казни соперницы или места посла для любимого мужа. Так вот, такая крошка иногда становится гораздо привлекательнее любой знатной дамы. Во время монолога Афтарха сзади подкрадывается Яхи и кладет руку на плечо Мисхии. Яхи, вот теперь ты видишь, что тот, кого ты считаешь божеством, одобряет и предлагает тебе то же самое, что и я. Давай начнем, пока не явилось новое солнце. автор что за прелестное создание? Почему, дитя, твои глаза горят, будто свечи, в то время как глаза твоей сестры тусклы, точно пепел? Яхи, никакая на мне не сестра. автор ну тогда твоя соперница. Ну идем же со мной. Пусть эти двое с моего соизволения остаются здесь. А тебя нынешней ночью облачат в богатое одеяние, твои уста познают вкус дорогого вина, а эта тоненькая талия, быть может, слегка пополнеет когда ты вкусишь начиненных миндалем жаворонков и за фруктов. Яхи, поди прочь, рекашка Автарх, что? Да ты хоть знаешь, кто я такой? Яхи, только я одна и знаю. Ты всего лишь призрак. Даже более того, горстка праха, которую разметает ночной ветер. Автарх, по-моему, она не в своем уме. Друг мой, чего она от тебя хочет? Месье с облегчением. Стало быть, ты не гневаешься на нее. Ты добрый человек. Автарх, вовсе нет. А что? Помешанная любовница это может оказаться весьма интересным. Поверь, я сгораю от нетерпения, а я столько всего успел повидать и провернуть за свою жизнь, что давно уже не испытывал ни к чему интереса. Она не кусается? То есть не очень сильно. Месье. И еще как? А зубы у нее ядовитые. Яхи бросается на нее. Месье убегает, Яхи за ней. Автарх. Придется отправить наряд, чтобы их разыскали. Месье. Не беспокойся, они скоро вернутся сами. Признаться, я рад, что нам никто теперь не может помешать. У меня к тебе большая просьба. Автор. После шести я не принимаю просителей. Пришлось ввести такое правило, иначе я сошел бы с ума. Надеюсь, это понятно. Мяски я слегка ошарашенный. Я понимаю, но ведь мне нужен всего лишь совет, божественная мудрость. Автор. Ну, это другое дело. Давай я тебя слушаю. Но предупреждаю, тебе придется заплатить. Предоставить мне на ночь этого помешанного ангела. Месье, встав на колени, «Разум мой бессилен. Зачем я говорю с тобой, когда ты и так читаешь каждую мысль мою? Принимая во внимание то, что она из проклятого от тобой рода, должен ли я все же отказаться от ее предложений? Ибо она догадывается о моей осведомленности, и я всем сердцем чувствую, она домогается меня лишь потому, что надеется быть отвергнутой. Автарх в сторону. Он, как видно, тоже не в своем уме. И из-за моего желтого одеяния принимает меня за божество». Обращаясь к месьхии. Неверность только украшает мужчину, если, конечно, речь не идет о неверности его собственной жены. Месьхия. Значит, моя неверность причинила бы ей боль. Я. Появляются Контесса и горничная. Контесса. Мой господин, что ты здесь делаешь? Месьхия. Совершай молитву, дочь моя. Сними свою обувь, ибо земля — это священно. Контесса. Правитель, что это еще за дурачок? Автар. Ты какой-то сумасшедший. Бродит тут с двумя женщинами. Они тоже не в своем уме. Контесса. Значит, их больше, чем нас. Хотя, если моя горничная не сумасшедшая... Горничная. Твоя милость. Контесса. В чем я сомневаюсь? Сегодня она приготовила мне пурпурную накидку к зеленому платью. Представляю, на кого я была бы похожа в таком виде. На рассыльного. Меския, который, слушая Контессу, постепенно приходит в гнев, внезапно ударяет ее. Она падает. Афтарх незаметно исчезает. Месхия. Мерзкое отродье. Не смей издеваться на тем, что свято, и впредь ты будешь делать только то, что я велю. Горничная. Кто ты, господин? Месхия. Я прародитель человечества, дитя мое. Ты в самом деле мое дитя, и она тоже. Горничная. Надеюсь, ты простишь ее, и меня. До нас дошла вещь, что ты умер. Месхия. Тут не за что просить прощения. В конце концов, умирают все. Но, как ты видишь, я снова здесь, чтобы приветствовать новое солнце. Нот. впервые заговорив и шевельнувшись после долгого молчания и неподвижности. Мы пришли слишком рано. Месье указывая на него пальцем. «Великан! Великан!» «Кантесса!» «О, Саланж! Кенебурга!» «Горничная! Я здесь, ваша милость! Я Либия!» нот И все же время нового солнца еще не настало. Контесса всхлипывает. «Новое солнце идет, а мы все растаем, как сны!» Месье сообразив, что Нод не опасен. «Да, как дурные сны. Но для тебя так будет только лучше. Разве ты этого не понимаешь?» «Контесса, успокаивайся. Вот чего я точно не понимаю, так это того, что ты, эдакий мудрец, спутал автарха с универсальным разумом. Мисхе. Я знаю, что вы все мои дочери в прошлом творении, потому что в нынешнем у меня их еще не было. Нот. Его сын возьмет в жены мою дочь. Это незаслуженная честь для нашей семьи, потому что мы простые люди, дети геи». Но мы будем вознесены. Я стану... Кем я стану, месхия? Тестим твоего сына. Может быть, в один и тот же день мы придем навестить свою дочь, а ты своего сына. Ты ведь не откажешь нам вместе за своим столом. Разумеется, мы будем сидеть на полу. Месхия. Ни в коем случае. Это уже прерогатива собаки. Или станет таковой, когда мы повстречаемся. Контессия. А тебе не приходит в голову, что я могу узнать о так называемом универсальном разуме больше, чем Автарх знает сам о себе? Не только универсальный разум, но и многие менее могущественные силы по собственному желанию набрасывают на себя наш человеческий облик, будто плащ. Иногда даже облик нескольких людей. И мы кажемся себе самими собой, а для других людей можем предстать демиургом, параклетом или же дьяволом. Контесса. Запоздалая мудрость, если мне суждено исчезнуть с восходом нового солнца. Полночь уже миновала? Горничная. Почти твоя милость. Контесса, указывая на публику. А все эти добрые люди, что ожидает их? Месье, а что происходит с опавшей листвой, которую уносит ветер? Контесса, если... Месье, если что? Контесса, если бы в моем теле оказалась часть твоего, капля прозрачной жидкости в моем чреве? Месье, если бы это случилось, ты странствовала бы по Урсу лишь немногим дольше, бесприютной скиталицей, которая никогда не суждено обрести дом. Но я не возглягу с тобой». «Не надейся, ты всего-навсего труп, даже ничтожнее чем труп». Горничная падает в обморок. Контесса. «Говоришь, ты отец всего человеческого. Наверное, так оно и есть, потому что женщине ты несешь смерть». Сцена погружается в темноту. Когда свет загорается снова, Месхиана и Яхи лежат под рябиной. На склоне холма позади них дверь. У Яхи разбиты губы, кровь стекает по подбородку. «Месхиана. У меня еще хватило бы сил найти его». если бы только ты от меня отстала». «Яхи, мною движут силы Нижнего мира, и если потребуется, я буду преследовать тебя до второго конца урса. Но попробуй только еще раз ударить меня, ты за это поплатишься». Мессиана замахивается, и Яхи отшатывается. «Мессиана, к тому времени, как мы решили здесь передохнуть, у тебя ноги дрожали больше, чем у меня». «Яхи, конечно, я страдаю гораздо больше, чем ты, но Нижний мир дает силу выносить невыносимое». Конечно, я не только красивее тебя, но и гораздо чувствительнее. Месьяна, вот именно. Яхи, еще раз предупреждаю тебя, но третьего предупреждения не будет. Попробуй тронь меня. Месьяна, ну и что же ты сделаешь? Призовешь Ирине отомстить мне? Если бы это было в твоей власти, ты уже давно могла бы это сделать. Яхи, хуже. Если ты еще раз ударишь меня, тебе станет доставлять удовольствие причинять боль. Появляется первый стражник и второй стражник, вооруженные пиками. Первый стражник. Смотри, вот они. Второй стражник женщинам. Лежать, не сметь подниматься, или насажу на вертел, как цапля лягушку. Вы отправитесь с нами. Месьяна. На четвереньках? Первый стражник. Не дерзить. Он бьет ее пикой, и в ответ на это раздается почти непереносимый для человеческого слуха глубокий стон. Сцена вибрирует, а земля содрогается. Второй стражник. Что это? «Яхи. Конец урса недоумок. Давай прикончим ее. Самому-то тебе так и так конец». Второй стражник. «Много ты понимаешь. Для нас все только начинается. Нам приказали обыскать сад, а тому, кто найдет и приведет вас обоих, обещана награда. 10 хризасов вот чего ты стоишь. И я их получу». Он хватает Яхи, и в то же мгновение Мисс Хиан опускается на утек. Первый стражник бежит за ней. Второй стражник. «Не смей кусаться». Он бьет Яхи рукоятью пики. Они начинают драться. Яхи. Идиоты, она сбежала. Второй стражник. Это уже забота Айво. Я свою поймал и притащу. а его сбежала, и если он ее не поймает, им уже хуже. Идем к Хелиарху. Яхи. А не желаешь ли предаться со мной любви, пока мы не покинули это очаровательное местечко? Второй стражник. Чтобы мое мужское естество отрезали и запихнули в мой же собственный рот, ну уж нет. Яхи. Если там, конечно, есть что резать. Второй стражник. «Что ты сказала?» Трясет ее за плечи. «Яхи. Все силы Урса придут ко мне на помощь. Вот погоди, отпусти меня лишь на мгновение, и я покажу тебе кое-что удивительное». «Второй стражник. Я и так вижу довольно привлекательные вещицы, за что весьма благодарен Луне». «Яхи. Я сделаю тебя богачом. 10 кризисов покажутся тебе ничем. Но я бессильна, пока ты меня держишь». «Второй стражник. Ноги у тебя подлиннее, чем у прочих женщин». Но, как я заметил, ты не очень-то охотно ими пользуешься. По-моему, ты едва держишься на ногах. Яхи. Да, мне трудно даже стоять. Второй стражник. Я буду придерживать тебя за ожерелье. Цепочка на вид достаточно прочная. Если ты и вправду что-то можешь, валяй. А если нет, пошли. Все равно удрать тебе не удастся. Яхи поднимает руки с расставленными пальцами. Некоторое время стоит тишина, потом слышится странная музыка. Мягкими хлопьями начинает падать снег. Второй стражник. Прекрати это. Он хватает ее за руку. Музыка прекращается, а на его голову падает несколько последних снежинок. Второй стражник. Это не золото. Яхи. Но ты видел? Второй стражник. У нас в деревне была одна старуха. Так она тоже умела управлять погодой. У нее, правда, это получалось не так быстро, как у тебя, но ведь она была совсем старая и дряхлая. Появляется статуя. Она двигается медленно, словно ничего не видит. Яхи. Что это? Второй стражник. Один из маленьких любимцев отца Энера. Он тебя не видит и не слышит. Не уверен даже, что он вообще живой. Яхи. мне тоже не уверена. Когда статуя проходит мимо нее, она слегка шлепает ее свободной ладонью по щеке. Яхи. Любимый, любимый, любимый. Разве ты не хочешь приветствовать меня? Статуя. Эй, ее. Второй стражник. Что это? Перестань. Женщина, ты же говорила, что не имеешь силы, пока я тебя держу. «Яхи, взгляни-ка на моего раба. Можешь сразиться с ним? Давай, сломай свою копье об эту широкую грудь». Статуя опускается на колени и целует ноги Яхи. Второй стражник. «Нет уж, зато я бегаю быстрее». Он перекидывает Яхи через плечо и бежит. Дверь в холме отворяется и тут же захлопывается за ними. Статуя пытается ее сломать, но дверь не поддается. По лицу статуи катятся слезы. Потом она начинает раскапывать холм руками. Габриэль за сценой. Вот так каменные идолы, покинутые человеком, оставшись в одиночестве в пустыне, продолжают хранить свою веру. Статуя продолжает копать. Свет гаснет. В следующей сцене Автарх сидит на троне. Силуэты по обе стороны от него указывают на то, что он находится в окружении придворных. Автарх. И вот я восседаю здесь, будто владею тысячами миров. А между тем я даже этому-то не хозяин. За сценой шаги марширующих людей и голос, отдающий приказания. Автарх. генералисимус Входит пророк, он в овечьей шкуре, с посохом, увенчанным, грубо вырезанным, непонятным символом. Пророк. Повсюду удивительное знамение. В инкусе родился безголовый теленок, а рот у него на ноге. Достойная женщина видела во сне, как понесла от кобеля. Прошлой ночью на ледяные просторы юга выпал звездный дождь, и по всему свету бродят пророки. Автарх. А вот один из них. Пророк. Сам втарх их видел. Автарх. Мой архивариус, а он располагает обширными сведениями касательно сего предмета, как-то докладывал мне, что здесь было умерщвлено более сотни пророков. Их замуровывали в стены, сжигали, отдавали на сиденье диким зверям, топили. С некоторых даже сдирали живьем кожу и приколачивали ее к дверям. А теперь я хочу узнать от тебя о приходе нового солнца. Это давнее пророчество. Как это должно произойти? Что это означает? Говори, или архивариусу придется внести новую пометку в свой список, а палку, которую ты держишь в руках, скоро обовьют бледные побеги луноцвета. Пророк, мой ответ не удовлетворит тебя, но я попробую. Автор, скажи лучше, ты просто не знаешь. Пророк, знаю, но я знаю также, что ты практическая натура. Тебя занимает только жизнь этого мира, а взгляд твой почти никогда не устремляется в высшие сферы. Автор. Именно это и составляет предмет моей гордости и вот уже более 30 лет. Пророк. Но даже ты должен знать, что сердце старого солнца пожирает червь. Материя внутри его сама себя поглощает и исчезает, как в бездонной яме. Автор. Мои астрономы уже давно твердят то же самое. Пророк. Представь себе яблоко с гнильцой внутри. Снаружи оно кажется целым до тех пор, пока вдруг не обращается в прах. Автор. Любому смертному, если силы не оставили его на закате жизни – Приходит в голову этот образ. Пророк. Вот то же самое происходит со старым солнцем. Но что есть этот червь? Известно ли нам что-нибудь о нем, кроме того, что он лишает урс тепла света и в конце концов самой жизни? За сцены звуки борьбы. Крик боли и треск, как если бы с постамента свалилась большая ваза. Автар. Мы очень скоро выясним, что там случилось. А пока продолжай, Пророк. Пророк. Мы знаем, что это нечто большее. точка разрыва в постоянстве Вселенной, прореха в ее ткани, сплетенной неизвестными нам законами. Из этой прорехи ничего не выходит, напротив, все поглощается ею, и все же из нее может что-то появиться, ибо она одна не является рабом своей природы. Появляется он? Его подталкивают пиками, по телу его струится кровь. Автар. Что это еще за урод? Пророк. Одно из подтверждений моих признаменований. Как уже известно, со смертью Старого Солнца погибнет Урс. а из его могилы выйдут на свет чудовища, новые люди и новое солнце. Старый Урс преобразится, как бабочка, выпорхнувшая из куколки, а новый Урс будет именоваться Ашес. Автарх. Значит, все, что мы сейчас видим, исчезнет. Это древнее здание, и я сам, и ты? Нот. Сам я не обладаю мудростью, но слышал от одного мудреца, скоро моя семья породнится с ним, что все это только к лучшему. Мы всего лишь сны, а у нет собственной жизни. «Смотрите, я ранен», – показывает руку. И «Если исцелить рану, она исчезнет. Разве эта рана произнесет своими кровавыми губами, что не хочет исцеления? Я только пытаюсь объяснить, что он говорил, но мне кажется, что он подразумевал нечто подобное». За сценой раздается колокольный звон. автор что это?» «Ты, пророк, пойди узнай, кто велел устроить этот шум и почему». Пророк уходит. «Нод. Уверен, колокола приветствуют новое солнце. Я и сам за этим пришел». У нас такое обычай. Когда прибывает подчестный гость, мы ревем, бьем себя в грудь, вырываем из земли деревья и швыряем в пропасть скалы в его честь. Все это я и проделаю на утро, если ты отпустишь меня на волю. И я знаю, что весь Урс присоединится ко мне. Сами горы бросятся в море, когда завтра взойдет новое солнце. автор Откуда ты? Отвечай, и я освобожу тебя. Нот. Как откуда? Из моей страны. Она лежит к востоку от рая. автор А где это? нот указывает на восток автор а рай где там же мод как это где мы да ведь мы же в раю или по крайней мере под ним входит генералисимус приближается к трону и отдает честь генералисимус автор мы обыскали все вокруг обители абсолюта как вы приказали нашли контессу карину а поскольку ее состояние не внушает опасения мы припроводили ее в личное покое нашли также колосса который сейчас перед вами Женщину в украшениях, соответствующую твоему описанию и двух торговцев. Автарх. А еще двое. Голый человек и его жена. генералисимус Не обнаружены. Автарх. Продолжайте поиски, да на этот раз ищите получше. генералисимус отдает честь. Будет исполнен нам и повелитель. Автарх. А женщину в украшениях приведите ко мне. Пробует двинуться, но его сдерживают копьями. генералисимус хватается за пистолет. Нот автарху. Я же сказал тебе, где моя земля? Прямо на восток от твоей. Генералиссимус. Он лжет. Я хорошо знаю этот район. Автарх устала. В его понимание это правда. Может, это и есть единственная правда. Нот. Значит, я свободен? Автарх. Полагаю, то, что ты явился встречать, придет вне зависимости от того, свободен ты или нет. Но все же кто его знает? Во всяком случае, нельзя допускать, чтобы такое существо, как ты, шаталось, где ему вздумается. Нет, я не отпускаю тебя и никогда не отпущу. Нот бросается со сцены. За ним генералисимус Выстрелы, крики, треск. Фигуры окружающие Автарха меркнут. Снова начинает звонить колокол. Опять появляется Нот. На его щеке след лазерного ожога. Автарх бьет его скипетром. От каждого удара раздается взрыв и разлетаются искры. Нот хватает Автарха и собирается обрушить его на сцену, как вдруг появляются два демона, переодетые торговцами, опрокидывают Нота и водворяют Автарха на трон. Автарх. «Примите мою благодарность. Вас наградят. Я уже потерял надежду, что меня спасет охрана, и оказался прав. Могу я спросить, кто вы?» «Первый демон. Вся охрана перебита. Этот гигант размажил их черепа о стены, а хребты переломал об колено. Второй демон. Мы простые торговцы. Нас взяла стража. автор Лучше бы все они были торговцами, а вы моими охранниками. Странно, но на вид вы не очень-то сильны». «Первый демон. Отвешивая поклон». Истоки нашей силы в том, кому мы служим. Второй демон. Ты, наверное, задаешься вопросом, почему простые торговцы низкого звания бродят поздней ночью в твоих садах. Дело в том, что мы пришли с предупреждением. Не так давно дорога привела нас в непроходимые леса севера. Там, в храме, древнем как само человечество, в древесном святилище, которое представляется взгляду курганом, воздвигнутым из зелени листьев, мы имели беседу со старшим шаманом, и он предсказал великую невзгоду твоему царству. Первый демон. И мы поспешили сюда с этим известием. Бедствие еще можно предотвратить, и мы успели как раз вовремя. автор Что от меня требуется? Второй демон. Мир, столь ценимый нами, уже столько раз обернулся вокруг солнца, что основа его ткани истлела, а нить времени оборвалась, превратившись в прах. Первый демон. Его земли износились, подобно дряхлой женщине, давно утратившей красоту и плодовитость. Градет новое солнце. автор Все это я уже слышал сотни раз. Первый демон. И когда оно взойдет, земли Старого Мира поглотит море, как уходят на дно потерпевшие крушение суда. Второй демон. Но из моря поднимутся новые земли, полные золота, серебра, меди и железа. Земли, сияющие алмазами, рубинами, бирюзой, которая накопила море за неисчислимые миллионы столетий. Первый демон. Те земли готовы принять новых людей. Нынешнее человечество падет, как уходит под плуг сорная трава, что так долго занимало поле, чтобы уступить место пшенице. Второй демон. Но если семя пшеницы спалить огнем, что тогда? Высокий мужчина и худая женщина, с которыми вы недавно повстречались, и есть то самое семя. Была надежда, что семя удастся уничтожить, пока оно не попало в землю, но призванная осуществить это деяние потеряла их из виду, не нашла меж сухой травы и в глины. Теперь ее хитростью придали в руки инквизитора для сурового допроса. но с имя все равно можно придать огню. автор но эта мысль уже приходила мне в голову. Оба демона хором, несомненно. автор но разве смерть тех двоих предотвратит приход нового солнца? Первый демон, нет, а зачем? Новые земли будут принадлежать тебе. Экраны, огораживающие сцену, загораются. На них лесистые холмы и шпили городских домов. автор разглядывает их. Непродолжительная пауза. Потом он вынимает из мантии переговорные устройства. «Автарх. Только бы новое солнце не узрело того, что я делаю. Кораблям. Огонь по окрестностям. Все сравнять с землей». Оба демона исчезают. Появляется сидящий нот. Города и холмы бледнеют. Вместо них на экранах многократно повторенное изображение Автарха. Сцена погружается в темноту. Когда свет зажигается снова, в центре инквизитор сидит за высоким столом. Его помощник в одежде палача и в маске стоит рядом. По обеим сторонам разнообразное орудие пытки. Инквизитор. Брат, приведи женщину, обвиняемую в ведьмовстве. Помощник. Контесса ожидает приемной, а поскольку она принадлежит к знатному роду и фаворитка нашего правителя, я просил бы тебя принять ее первой. Входит Контесса. Контесса, я слышала, что здесь говорилось, и, решив, что ты, Инквизитор, не мог бы не внять моей просьбе, взяла на себя смелость войти, не дожидаясь приглашения. Считаешь ли ты мой поступок проявлением смелости? Инквизитор, ты играешь словами, но, должен признаться, я действительно так считаю. Контесса, и ошибаешься. Уже восемь лет моего девичества я обитаю в обители Абсолюта. Когда из моего чрева впервые заструилась кровь, мать привела меня сюда. Она наказывала мне никогда не приближаться к твоим покоям, где кровь и множество людей струится независимо от фаз Луны. До сего дня я не бывала здесь, а теперь прихожу и дрожу от страха. Инквизитор, тем, в ком нет зла, здесь нечего бояться. И все же твое признание – проявление смелости. Контесса, а если во мне зло? А в тебе? А в нем? Мой исповедник сказал бы, что во мне есть. Что говорит твой? Или он боится? А твой помощник? Не лучше ли он тебя? Помощник. Мне бы это пришлось не по душе. Контесса, нет, я не так уж храбра и знаю, что здесь не угрожает опасность, но именно страх и привел меня в эти мрачные покои. Тебе известно об обнаженном мужчине, который ударил меня. Его нашли? Инквизитор. Нет, его не приводили ко мне. Контесса. Не прошло еще и стражи с тех пор, как солдаты нашли меня в саду. Я оплакала, а моя горничная пыталась меня утешить. Я боялась остаться там в темноте, поэтому они отвели меня в мои покои через галерею, которую называют воздушной дорогой. Ты и бывал на ней? Инквизитор. Разумеется. Контесса. Тогда ты знаешь, что она вся состоит из окон, а свет проникает сквозь них в примыкающие помещения и коридоры. Так вот, в одном из окон я увидела фигуру мужчины. Он был высок, со стройными членами, широкими плечами и узкими бедрами. Инквизитор. На свете немало таких мужчин. Контесса. Сперва я так подумала, но в времени та же фигура появилась в другом окне и еще одном и еще. Тогда я велела стражникам стрелять в него. Они решили, что я сошла с ума и отказались, но послали людей на поиски. Те вернулись пустыми руками. А он продолжал глядеть на меня из каждого окна. При этом казалось, что его тело качается в воздухе. Инквизитор. И ты думаешь, что это тот самый человек, который тебя ударил? Контесса. Хуже. Я боюсь, что это не тот, хотя они похожи. Кроме того, я уверена что тот не причинил бы мне зла, если бы я с уважением отнеслась к его сумасшествию. Нет. В эту странную ночь, когда мы, как уходящие под снег сухие стебли старого человеческого племени, оказались перемешанными с семенами, которые вскоре дадут новую поросль, я боюсь, что это нечто большее, чего мы не знаем. Инквизитор. Может быть и так, но здесь ты его не найдешь, так же, как и человека, который тебя ударил. К помощнику. Приведи женщину-ведьму, брат. Помощник. Все они ведьмы, только некоторые хуже прочих. Он удаляется и возвращается, ведя на цепи Мисхиану. Инквизитор. Тебя обвиняют в том, что ты наложила чары на семерых воинов нашего суверенного правителя, из-за чего они нарушили присягу и обратили оружие против товарищей и начальников. Он поднимается и зажигает большую свечу на краю стола. Я призываю тебя покаяться в этом грехе, и если ты это сделала, повидать какие силы помогали тебе, и кто научил тебя взывать к их помощи. Месь Хиана. Просто солдаты поняли, что я не замышляю ничего дурного. Они испугались за меня. Я помощник. «Молчать!» «Инквизитор. Заявления обвиняемого не имеют веса, если они не сделаны под пыткой. Мой помощник приготовит тебя». Помощник хватает Мисс Хиану и привязывает ее к одному из орудий пыток. «Кантесса. При том, что до конца нашего мира осталось так немного времени, вряд ли стоит тратить его на подобное зрелище. Скажи, ты подруга того голого мужчины? Я собираюсь поискать его и скажу ему, что с тобой стало». «Мисс Хиана. О, сделай это!» Я надеюсь, он вернется, пока еще не слишком поздно. Контесса. А я надеюсь, что он примет меня вместо тебя. Несомненно, и та, и другая надежда равно беспочвенны, и вскоре нам суждено стать сестрами по несчастью. Контесса уходит. Инквизитор. Я тоже ухожу. Мне надо расспросить тех солдат, которые ее нашли. Приготовь обвиняемую, а я скоро вернусь. Помощник. Но есть еще и другая, инквизитор. Она совершила сходное преступление, но кажется менее опасным. Инквизитор, почему же ты мне сразу не сказал? Я мог бы произнести наставление обеим одновременно. Веди ее. Помощник уходит и возвращается с Яхи. Инквизитор роется в бумагах на столе. Инквизитор, тебя обвиняют в том, что ты наложила чары на семерых воинов нашего суверенного правителя, из-за чего они нарушили присягу и обратили оружие против товарищей и офицеров. Теперь я призываю тебя покаяться в этом грехе, если ты это сделала. Поведать, какие силы помогали тебе... И кто научил тебя взывать к их мощи? Яхи, гордо. Я совершила все, в чем ты меня обвиняешь, и еще многое другое, о чем тебе неизвестно. Я не смею назвать эти силы, иначе здешняя роскошная крысиная нора разлетится в дребезги. Кто научил меня? Кто учит ребенка взывать к своему отцу? Помощник. Мать? Инквизитор. Откуда мне знать? Готовь ее. Я скоро вернусь. Инквизитор уходит. Мисс Хиана. И за тебя тоже сражались? «Жаль, столько народу зря погибло». Помощник, запирая Яхи в пыточную машину с другой стороны от стола. «Ну, он просто перепутал бумаги. Снова зачитал твою. Когда он вернется, я укажу ему на ошибку. Разумеется, как нельзя более дипломатично». «Яхи, ты наложила заклятие на солдат? Тогда сделай то же самое с этим идиотом и освободи нас». «Мисс я не знаю никаких заклинаний. К тому же за меня вступило столько семеро из пятидесяти». Входит нот, он связан. Первый стражник подталкивает его острием пике. Помощник. А это еще кто? Первый стражник. Ну, это такой преступник, которого у тебя еще никогда не было. Он расправился с целой сотней, как с кучей щенков. У тебя найдутся кандалы ему подстать Помощник. Придется соединить несколько пар, но я как-нибудь справлюсь. Нот, я не мужчина. Я ей больше и меньше, чем человек. Я рожден из глины, из матери геи, владычицы диких зверей. «Если ты повелеваешь людьми, то должен отпустить меня». Яхи. «Мы тоже. Отпусти и нас». Первый стражник со смехом. «Хмж вы-то точно не мужчины. На этот счет никаких сомнений быть не может». Месьяна. «Она и не женщина. Не позволяй ей провести себя». Помощник, защелкивая последний запор на цепях нода. «Ей это не удастся. Поверь, сейчас ей будет не до шуточек». Первый стражник. «Ты тут неплохо позабавишься, когда я уйду, верно?» Он протягивает руки к яхе. Она шипит, как кошка. Первый стражник. Не будешь ли ты столь любезен отвернуться на некоторое время? Помощник, собираясь приступить к пытке. Если бы я оказался столь любезен, то вскоре очутился бы на собственной дыбе. Но если ты подождешь, пока вернется мой хозяин, инквизитор, то твое пожелание исполнится, будешь лежать с ней рядышком. Первый стражник застывает в нерешительности, потом, осознав смысл произнесенного помощником, тут же исчезает. Нот. Эта женщина станет матерью моего зятя, не трогай ее, натягивая цепи. Яхи подавляет зевок. Всю ночь на ногах. И хотя духом я, как всегда, бодра, плоть моя нуждается в отдыхе. Ты не можешь поскорее закончить с ней и взяться за меня. Помощник, не оборачиваясь, здесь не отдыхают. Яхи. Неужели? А мне казалось здесь так уютно. Яхи снова зевает, и когда она поднимает руку, чтобы прикрыть рот, наручник спадает. Мискиана, держи ее. Неужели ты не понимаешь, в ней нет земных частиц, поэтому железо не имеет над ней власти? Помощник по-прежнему пытает Месьхиану и не оборачивается. Не бойся, никуда она не денется. Месьхиан, гигант, неужели ты не можешь вырваться? От этого зависит судьба мира. Нут натягивает цепи, но не может их разорвать. Яхи, освобождаясь от цепей. Я отвечаю вместо него, потому что в мире реальности я во много раз сильнее, чем любой из вас. Она огибает стул и заглядывает через плечо помощника. Ха, как интересно. Грубо, конечно, но занятно. Помощник оборачивается, вытаращив глаза, а она со смехом убегает. Он неуклюже бежит за ней и вскоре возвращается с удрученным видом. Помощник, отдуваясь. Сбежала. Нот. Да, она на свободе. Помощник. Разве вам понять, что это значит для меня? Скоро вернется хозяин, и мне конец. Нот. Миру конец. Она же тебе говорила. Мисхиана. «Палач, послушай меня. Еще не все пропало. Ты должен отпустить великана». «Помощник. Могу себе представить. Он убьет меня и свободит тебя. Что ж, по крайней мере, это будет быстрая смерть». «Миссиана. Он ненавидит Яхи и, хотя не особенно умен, знает ее уловки. Вдобавок он обладает огромной силой. Более того, я знаю клятву, которую он никогда не нарушит. Отдай ему ключ от наручников, а сам приставь свой меч к моему горлу». Заставив его поклясться моей жизнью, что он поймает Яхи, приведет ее сюда и сам себя закует. Помощник нерешительности. Месьяна. Ты ничего не потеряешь. Твой хозяин даже не знает, что он должен быть здесь. Но если он вернется и увидит, что ее нет... Помощник. Согласен. Снимает ключ с кольца на поясе. Нут. Клянусь надеждой породниться с человеческим племенем, дабы нас, гигантов, могли именовать сынами отца, пленить дьявола в образе женщины, привести ее сюда, и держать, чтобы она не исчезла снова, и заковать себя так, как я закован ныне. Помощник. Это та самая клятва? Мисс Яна. Да. Помощник бросает ключ Ноду, вынимает меч и держит его наготове Помощник. А он сможет ее найти? Мисс Яна. Он должен ее найти. Нод освобождается от цепей. Я поймаю ее. Как она говорила, тело слабеет. Она может мчаться быстро и далеко, но ей никогда не догадаться, что спасение не в бегстве. Помощник. Мне и придется продолжить. Надеюсь, ты понимаешь. Помощник мучает мисс Хиану. Она кричит. Помощник, понизив голос. Как она красива. Хотелось бы мне встретиться с ней где-нибудь в другом месте. Свет гаснет. Слышен легкий топот бегущей Яхи. Через некоторое время в слабом свете появляется нот, пробирающийся по коридорам обители Абсолюта. Этот эффект достигается при помощи движущихся изображений урн, картин, мебели на заднем плане. Среди них изображение Яхи. Она появляется на сцене, вслед за ней по пятам второй демон. Яхи, куда он мог подеваться? Весь сад спален дотла. Твое тело лишь видимость. Обратись в сову и поищи его. Второй демон насмешливо Кого? Яхи, Месхию. Вот подожди, отец узнает, как ты обращаешься со мной, как из-за тебя пошли прахом все наши старания. Второй демон. От кого узнает? От тебя. Да это же ты упустила Месхию, позволила женщине соблазнить его. И что же ты скажешь? Меня обманула женщина. Как-то раз эта выдумка имела успех. Так давно, что кроме нас с тобой об этом никто не помнит. А теперь ты все испортила. Ложь стала правдой. Яхи, бросаясь на демона. Жалкий доносчик, подлиза, только и умеешь, что ныть-то подглядывать. Второй демон отскакивает от нее. Теперь тебя сошлют в землю Нода, что лежит к востоку от рая. За сцены слышится тяжелая поступ Нода. Яхи прячется за клипсидрой. А второй демон сотворяет пику и встает в позу часового нот как долго ты тут стоишь второй демон отдавая честь сколько тебе будет угодно сер нот что нового второй демон все что пожелаешь сер великан ростом с колокольню перебил всю охрану атарг пропал мы уже столько раз обыскали сад что если бы у нас при себе был навоз вместо копий то маргаритки уже стали бы размером с зонтик. Утки линяют а надежды растут также пошла в рост и репа. Завтра ожидается сухая, теплая, солнечная погода. Бросает многозначительный взгляд на Клипсидру. А по залам дворца пробегала раздетая женщина. Нот, что это такое? Второй демон. Водяные часы, Сьерр. Видишь ли, если знать, который час, можно сказать, сколько воды утекло. Нот, осматривая Клипсидру. У нас таких не бывает. Значит, этих кукол приводит в движение вода? Второй демон. Кроме той большой Сьерр. Яхи бросается со сцены, Нот за ней, Но прежде чем он скрывается из виду, она ныряет у него между ногами, возвращается и успевает спрятаться в сундук. За это время второй демон исчезает. Но он появляется на сцене. «Эй, стой!» Добегает до противоположного конца сцены и возвращается. «Горе мне, горе! Там в саду она один раз проскочила так близко. Я мог бы дотянуться до нее и раздавить как кошку, как червя, как мышь, как змею. В публику. Не смейте смеяться надо мной. Я перебью вас всех. Все ваше поганое племя. Вся земля будет усеяна вашими костями. Но я жив. Я жив, а миссиану, которая верила в меня, ждет гибель. Нот сшибает клипсидру. По сцене летят медные чаши и льется вода. Нот, что толку в даре речи, если единственное, что я могу, это проклинать самого себя. Добрая мать всех зверей, отбери его у меня. Пусть я стану таким, как прежде, и пусть холмы огласятся моим звериным ревом. Разум не приносит ничего, кроме боли. Так неразумнее ли утратить его и вновь обрести счастье? Нот опускается на сундук, в котором прячется Яхи. Он сидит, опершись локтями о колени и закрывает лицо руками. Свет постепенно меркнет, а сундук начинает трещать под тяжестью его тела. Свет загорается. На сцене снова кабинет инквизитора Месхиана на дыбе. Помощник поворачивает колесо. Она кричит. Помощник. Ну как, теперь лучше? Я же говорил. Пускай соседи слышат, что мы тут не дремлем. «Ты не поверишь. Все это крыло полным-полно пустых помещений и бездельников. Только мы с хозяином трудимся. Мы делаем свое дело, и на том покоится содружество. И мы хотим, чтобы они почаще об этом вспоминали». Входит автарх в разорванном и запятнанном кровью одеянии. «Автарх. Где я?» Он садится на пол, закрыв лицо руками. Его поза похожа на позу нода. «Помощник. Где?» «Это палата милосердия, августейшая осел». Как же ты сюда попал, если даже не знаешь, где находишься? Автарх, сегодня меня так гоняли по собственному дому, что я мог оказаться где угодно. Принеси вина или воды, если здесь нет вина, и запри дверь. Помощник, вина нет, есть кларет. А дверь запереть никак не могу, потому что жду хозяина. Автарх, более настойчиво, делай, что тебе сказано. Помощник, очень мягко. Ты пьян, дружище, выметайся-ка отсюда. Автарх, я... «Хотя какая разница? Всему конец. Я такой же человек, как и ты». Издали слышны тяжелые шаги Нода. Помощник. «У него ничего не вышло. Так и знал». Месьяна. «Нет, вышло. С пустыми руками он не вернулся бы так скоро. Мир еще можно спасти». автор «О чем это вы?» Появляется Нод. Разум покинул его, как он и молил, но он тащит за собой Яхи. Помощник бросается к нему скандалами. Месьяна. «Держите ее, иначе она опять убежит». Помощник надевает цепи на Нода так, что одна из его рук обхватывает Яхи. Нод сильнее прижимает ее к себе. Помощник. Он раздавит ее. Эй ты, дурень здоровый, перестань. Помощник хватает железный пруд и лупит Нода. Нод испускает рев, пытается дотянуться до него и выпускает Яхи. Ее бесчувственное тело соскальзывает на землю. Помощник берет ее за ногу и подтаскивает к автарху. Помощник. Вот ты и пригодился. Он рывком сажает автарха прямо, и быстро заковывает его так, что рука автарха обхватывает запястье Яхи. Потом он возвращается к Месхиане и продолжает ее пытать. За его спиной Нот освобождается от цепей.